Люди реагируют на стресс по-разному. Итак, мы выяснили, что чувствительность к стрессу индивидуальна. У одного человека возникшая проблема вызовет стресс, а другой посчитает ее прекрасной возможностью получить новый опыт. Разница в восприятии стрессовых ситуаций связана с тем, что у каждого человека свои уникальные синяки и внутренние голоса. Но и это еще не все. Позже мы подробно рассмотрим тему паринтификации и типы привязанности. Они также оказывают влияние на стрессоустойчивость. Кроме того, важную роль играют поведенческие паттерны, которые мы неосознанно воспроизводим. Мы постоянно повторяем одни и те же схемы поведения на работе, дома, в отношениях с партнерами или с детьми. Многие из паттернов закрепились у нас еще в детстве. Мы перенимаем их от родителей, а они, в свою очередь, от своих родителей и так далее. Из главы 6 вы больше узнаете о своем внутреннем ребенке. Однако, прежде чем мы перейдем к ранее упомянутым темам, я хочу добавить еще один элемент пазла. Дело не только в том, что люди отличаются друг от друга уровнем стрессоустойчивости. Каждый из нас по-своему реагирует на стрессовые ситуации и травматические события. Постарайтесь понять, как вы справляетесь со стрессом. Вы игнорируете свои чувства? Пытаетесь заглушить их бокалом вина? А может быть, надеваете любимые кроссовки и каждый вечер пытаетесь побить очередной рекорд? Любая из этих реакций более или менее помогает справиться со стрессом или неприятной ситуацией. Бей, беги, замри или сдавайся. Стресс – это древний рефлекс, срабатывающий при возникновении опасности. Резкий звук, странный запах, подозрительное поведение – все это может послужить сигналом тревоги. Борьба, бегство, ступор, оцепенение – три самые известные инстинктивные реакции или стратегии в случае опасности. Есть еще четвертое, которое часто встречается, но говорят о ней гораздо меньше. Это «смирение» или приспособление. Главная задача четырех названных реакций — уменьшить опасность, ликвидировать ее или избежать, чтобы затем снова вернуться в спокойное, расслабленное состояние. Борьба. Если ваш организм чувствует, что опасность неизбежна и понимает, что вы в силах с ней справиться, он переходит в режим борьбы. Все доступные силы мобилизуются, чтобы дать отпор. Это можно увидеть и почувствовать на физическом уровне. Челюсти сжимаются, все мышцы напряжены. Дыхание учащается, возбуждение пронизывает тело с головы до ног. Человека переполняет гнев такой силы, что он готов ударить каждого, кто подойдет слишком близко. Хочется топать ногами, крушить все вокруг, кричать или плакать. Также может появиться ощущение тепла или жжения в животе. Единственное желание в этот момент — устранить источник опасности. А, как известно, лучшая защита — это нападение. Примеры. Вы кричите на детей, потому что они не слушаются вас и тем самым задевают ваш синяк. Вы бросаете стакан в начальника, потому что он принижает ваши заслуги. Так с вами постоянно поступали в детстве. Вы начинаете ругаться и даже затеваете драку с партнером потому что он будто загоняет вас в угол, а вы хотите вернуть себе контроль над ситуацией. Бегство. Если организм оценивает опасность как слишком серьезную, он начинает готовиться к бегству, выбрасывая в кровь адреналин, который повышает скорость реакции и выносливость. Зрачки расширяются, все чувства обостряются, человек приходит в состояние тревоги и возбуждения. Примеры. Вы чересчур много времени уделяете спорту. Заедаете или запиваете стресс. Вам хочется вырваться на свободу из семейной или рабочей рутины, в которой вы словно задыхаетесь. Ступор. Оцепенение. Когда нет возможности ни защититься, ни сбежать, организм впадает в оцепенение. Человека парализует страх. Ему кажется, что он не может справиться с опасностью или изменить ситуацию. Сердце как будто уходит в пятки, в горле застревает ком, кожа лица бледнеет, все тело пробирает озноб. Пульс замедляется. Появляется ощущение скованности, а конечности тяжелеют. Примеры. Коллега позволил себе язвительный комментарий в ваш адрес, но вы ничего не можете сказать в ответ, словно потеряли дар речи. Вы настолько шокированы, что не можете связать и пары слов, и только на следующий день в голову приходит подходящий ответ. Вы не можете подобрать слова, чтобы отреагировать на ситуацию или описать ее. Вы не в состоянии сделать ни шагу и, словно пригвожденные к месту, просто неподвижно наблюдаете за развитием событий. Смирение. Приспособление. В случае, когда не подходит ни одна из трех предыдущих стратегий, остается четвертая. Просто смириться с ситуацией. Вместо того, чтобы бороться, бей. Спасаться бегством, беги. Или игнорировать опасность, впадая в оцепенение, замри. Человек пытается приспособиться и тем самым нейтрализовать опасность. Сдавайся. В крайней форме эта реакция проявляется у детей, растущих в неблагополучных семьях, а также у людей, которые состоят в токсичных отношениях. Они не могут уйти от агрессора или бороться с ним, поэтому единственное, что им остается, заслужить его расположение приятным поведением. Но не стоит заблуждаться. Люди прибегают к этой стратегии не только в экстремальных ситуациях. Примеры. Чрезмерная услужливость уступчивость во всем, стремление обеспечить комфорт другим людям, сильная зависимость от чужого мнения, частичное либо полное отсутствие личных границ. Люди, привыкшие реагировать на стрессовую ситуацию с смирением и услужливостью, рискуют попасть в порочный круг. Поскольку они так сильно зависят от чужого мнения, ими легко манипулировать. Защитные стратегии — это нормально. Бей беги, замри или сдавайся четыре базовые реакции на стресс и опасные ситуации. Помимо них есть еще множество других защитных стратегий, то есть стратегий преодоления стресса. Рассмотрим некоторые из них. Рационализация это одна из наиболее распространенных стратегий. Ее суть заключается в отстранении от эмоций и объективной оценке ситуации. На самом деле эта стратегия. Разновидность избегающего поведения. Человек запрещает себе чувствовать и находит различные причины для объяснения того, что произошло или не произошло. Рационализация действительно помогает в моменты, когда нужно справиться с трудностями. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия неэффективна. Смех. Юмор. Смешная шутка помогает уменьшить тревогу и вспомнить, что все в жизни относительно. Так легче пережить сложную ситуацию. Тревога и беспокойство уступают место юмору, и тогда трудности сразу кажутся не такими большими. Однако тем самым мы преуменьшаем значимость происходящего. Сдерживание и подавление эмоций. Те, кто освоил эту стратегию, умеют мастерски запирать свои эмоции на замок. Стоит просочиться хоть капельки гнева или грусти, Человек сразу же загоняет их обратно и блокирует им выход, потому что испытывать сильные эмоции для него недопустимо. Отрицание и преуменьшение. Человек, использующий эту стратегию, не может признаться себя в том, какие чувства испытывает на самом деле. Даже находясь в состоянии эмоционального выгорания или пережив травматическое событие, он говорит себе, «У меня все замечательно, в жизни случаются вещи и пострашнее». Такие люди не могут потерпеть неудачу в чем либо Они не позволяют себе испытывать гнев, грусть или страх. Но таким образом они убивают в себе и все остальные эмоции. Рано или поздно эмоции вырвутся наружу. Нельзя заставить свои эмоции замолчать раз и навсегда. С тем же успехом вы можете попытаться потопить надувной мяч. Сначала у вас, возможно, что-то и получится. Но рано или поздно мяч все равно выпрыгнет из воды, и велика вероятность, что он попадет прямиком вам в лицо. Сила удара в таком случае будет гораздо больше, чем если бы мяч спокойно плавал на поверхности. Может показаться, что, оставив мяч в покое, мы потеряем над ним контроль, ведь он будет сам по себе то приближаться к нам, то опять отдаляться. Точно так же дело обстоит с эмоциями. Они не поддаются контролю но если вы будете постоянно их подавлять или отталкивать, в какой-то момент они вырвутся на поверхность и могут ударить с большой силой и причинить боль. Гнев и пассивно-агрессивное поведение. Человек злится, и это очевидно для окружающих. Или наоборот, на первый взгляд может показаться, что человек спокоен и старается работать в команде, но на самом деле он всем недоволен, раздражен и при любой удобной возможности провоцируют конфликты. Проекция. Порой люди проецируют свои сомнения, чувства и мысли на других. Представьте ситуацию. Вы ссоритесь с сестрой и в какой-то момент говорите ей, чтобы она перестала упрямиться, хотя делаете то же самое. Если окажетесь в подобной ситуации, спросите себя, какие эмоции принадлежат мне, а какие другому человеку? За какие действия несу ответственность я, а за какие другой человек? Регрессия. Столкнувшись с трудностями, человек начинает вести себя как ребенок и недооценивает серьезность ситуации. Отдавшись детскому гневу, он перестает думать о том, что и для чего делает. Так, например, родитель переходит на крик в разговоре с пятилетним сыном, будто ему и самому пять лет. Либо человек упрямится и капризничает, а затем с обиженным видом уходит в свою комнату, заткнув уши. Позиция жертвы. Что бы ни случилось, человек с такой позицией всегда чувствует себя жертвой и переносит невзгоды, даже не пытаясь ничего изменить. Он всем жалуется, что целый мир будто сговорился против него. Жизнь для такого человека — одна сплошная несправедливость. Обесценивающие сравнения. Человек, использующий данную стратегию, считает, будто ему не на что жаловаться, поскольку у других все намного хуже. Так уставшая молодая мама, страдающая от послеродовой депрессии, может подумать. «И чем я недовольна? Моя подруга вообще осталась одна с ребенком. К тому же он у нее постоянно капризничает. Я должна радоваться, что у меня есть муж, и наш ребенок ведет себя спокойно». Сравнивая себя с другими, Мы зачастую обесцениваем то, что происходит в нашей жизни. Да, у вас другие обстоятельства, но это совершенно естественно. Все люди живут по-разному и переживают из-за того, что происходит с ними, а не с кем-то еще. Ваши проблемы и переживания не менее значимы, чем у других, и тоже имеют право на существование. Никто не может решать за вас, как вам реагировать. Вы просто чувствуете то, что чувствуете, И это нормально. О том, как разрешить себе испытывать свои настоящие чувства, вы услышите далее. Манипулирование. Своим поведением манипулятор пытается скрыть собственные негативные эмоции. Например, он может солгать и представить ситуацию в ином свете, чтобы заставить другого сомневаться в себе. Или вынуждает кого-то взять на себя ответственность за его манипулятора проступки. Компульсивное поведение и гиперконтроль. Иногда люди, оказавшись в ситуации, на которую они не могут повлиять, пытаются справиться со стрессом посредством гиперконтроля в других аспектах жизни. Это проявляется в строгом планировании дел, жестком самоконтроле, чрезмерной осторожности или стремлении предусмотреть все возможные риски. Постоянная занятость как способ абстрагироваться от проблемы. Дела, дела, дела. Человек с головой окунается в работу или хобби, часами сидит в социальных сетях, потому что знает. Если остановится хотя бы на минуту, все эмоции сразу выйдут наружу. А допустить этого нельзя. И он берется за любое дело, лишь бы быть чем-то занятым. Зависимости. Аддикции. Человек пытается заглушить эмоции с помощью алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов. Игнорирование. Если вы чего-то не видите, значит, этого нет, верно? Никто не знает, как вы себя чувствуете. Люди думают, что у вас все хорошо, и вы тоже уверяете себя в этом. Однако на самом деле в глубине души вы ощущаете беспокойство и тревогу, которые рвутся наружу. Но вы стараетесь делать вид, будто ничего не происходит, и ничего не предпринимаете. Диссоциация. Когда уровень стресса слишком высок, тело как будто отключается от происходящего. Сознание затуманивается, и собственные эмоции воспринимаются так, словно принадлежат кому-то другому. Человек не может думать, не может чувствовать, потому что иначе эмоции вырвутся наружу, а это слишком опасно. Разумеется, я не хочу сказать, что эти стратегии плохи. Не все так однозначно. В определенных обстоятельствах некоторые из них Наиболее подходящий вариант поведения. Представьте, что вам на работе сделали несправедливый выговор. Но показывать эмоции на глазах у коллег нельзя. Поэтому вы стараетесь их сдержать. Иными словами, игнорируете свои эмоции, прибегая к рационализации или отрицанию. И только придя домой, вы даете волю чувствам. Или, получив выговор, сбегаете в уборную, чтобы там прийти в себя. На самом деле это является формой избегающего поведения, после чего готовы спокойно продолжить разговор. Кроме того, существуют деструктивные копинг-механизмы. Например, наброситься на коллегу с кулаками или выместить гнев на кофемашине, пойти в бар и напиться или просто сдаться, подавив свои эмоции. Хотя копинг-механизмы или копинг-стратегии безусловно помогают справиться со стрессовыми ситуациями, они могут негативно повлиять на вашу самооценку, физическое и психическое состояние. Важно не только учитывать контекст ситуации, но и делать взвешенный выбор. Если вы выбираете ту или иную стратегию осознанно, то никаких вопросов нет. Как правило, это хорошо и полезно. Когда вы снова окажетесь в спокойной обстановке, у вас появится возможность дать волю чувствам и пережить и принять их. Однако, прибегая к той или иной стратегии бессознательно, вы лишаете себя этой возможности. Вы уже не оглянетесь назад, чтобы проработать негативные эмоции, а наоборот, вздохнете с облегчением, поскольку вам не пришлось с ними разбираться, ведь вы просто подавили их. Но знайте, они накопятся и в один прекрасный момент дадут о себе знать. Все мы пользуемся защитными стратегиями. Каждый пришел к этому сам, опытным путем, потому что никто не учил нас справляться с эмоциями по-другому. Наоборот, в семье было принято игнорировать, подавлять или обесценивать их. Однако рано или поздно мы осознаем, что хотим научиться справляться со стрессом иначе. Сначала нужно выяснить, какие копинг-механизмы или стратегии вы обычно используете. Бьете или бежите? Или впадаете в ступор, замираете? А может, предпочитаете смиряться и угождать? Как вы поступаете в случае возникновения проблем? Стараетесь оценить ситуацию, используя стратегию рационализации, или преуменьшаете значение происходящего и так далее. Затем нужно определить, когда именно вы выбираете ту или иную стратегию. Например, время от времени вы подавляете эмоции. В каких конкретно ситуациях вы прибегаете к этой стратегии? Важно понять Управляет ли подсознание вашими действиями? И если да, то каким образом? Но еще важнее — заглянуть глубже и определить, что приносит вам та или иная стратегия в долгосрочной перспективе — пользу или вред. Всегда спрашивайте себя. Вот ситуация, вот мои чувства. Как я собираюсь с ними поступить? В защитных стратегиях, как таковых, нет ничего плохого. Но надо считаться с тем, что каждая из них имеет свои последствия. Эти последствия неизбежны и могут привести к эмоциональному выгоранию. Они могут обрушиться на вас во время отдыха, потому что в этот момент вы отпускаете контроль над чувствами. Не сомневайтесь, все эмоции, которые вы подавляете или игнорируете, рано или поздно вырвутся наружу. Токсичная позитивность. Вы неисправимый оптимист? Это же замечательно. Однако согласитесь, есть разница между тем, чтобы стараться находить что-то хорошее и тем, чтобы видеть хорошее во всем. Если исходить из токсичной позитивности, получается, что ничего плохого в принципе произойти не может. Все всегда к лучшему. Лихорадочно пытаясь отыскать что-то хорошее, мы не замечаем, как обесцениваем собственные чувства. Стремление видеть все в позитивном ключе, по сути, загоняет нас в угол. Наверное, у каждого из вас есть подруга, которая в любой неприятности, случившейся с вами, отыщет что-нибудь позитивное. Вы приходите к ней в гости, промокшие до нитки, а она говорит, «Повезло, что там просто дождь, а не гроза». Или рассказывайте ей, как тяжело продвигается ремонт в квартире, и слышите в ответ, «Радуйся, что хоть крыша над головой есть». А если случилось так, что вас уволили, она обнадеживает. Зато больше не придется терпеть того глупого коллегу. Но вы ведь рассчитывали на нечто другое. Вы искали сочувствие. Вам хотелось услышать, что да, ситуация действительно тяжелая и неприятная. Но подруга всегда ищет что-то хорошее, даже если очевидно, что ничего хорошего нет. Это и есть токсичная позитивность. Токсичная позитивность проникает в нашу жизнь не только через друзей, но и через наш собственный внутренний голос. Невозможно удержаться от соблазна прикрыть неприятность позитивной мыслью. В людях нужно видеть только хорошее. Ничего не происходит без причины. И, наконец, самое страшное и банальное могло быть хуже. Токсичная позитивность — это способ убежать от чувств и эмоций. А убегать от эмоций, которые вы не хотите испытывать, это именно то, чего делать не стоит. Постарайтесь научиться принимать свои чувства. Найдите время для себя и своих чувств, даже если вам кажется, что это трудно.